Итак, что же, промышленный подъем 90-х годов 19 века. То есть последнее десятилетие века характеризовалось крупными сдвигами в экономике России. Они выражались в значительном повышении удельного веса капиталистической индустрии, создании новых промышленных центров, отраслей индустрии, выселение развития торгового земледелия, торгового скотоводства, сельскохозяйственной специализации районов, в <coughs> значительном расширении транспортной сети страны, быстром росте капиталистической кредитной системы, стабилизации валюты. Причем все это происходило, вот такое, такая особенность, если хотите, да, весьма противоречивая, эти бурные, безусловно, прогрессивные э, сдвиги, выдающиеся сдвиги в экономике которые выдвигали Россию в число таких первых в пятерку да, в мировых держав экономических, они при этом сопровождались политической реакцией. То есть, если в экономической сфере вот эти выдающиеся успехи, то в политической сфере, вот в этой надстройке политической вот эта эпоха контрреформ Александра Третьего, вот эта корректировка внутриполитического курса, да, попытка затормозить или <coughs> повернуть вспять некоторые Александровские реформы, вот это вот то есть политическая реакция, политический консерватизм вот в политической надстройке сочетались с бурным ростом промышленности, с бурным ростом экономики. Ну, в истории так бывает. Да? Прогресс в одной области, допустим, в экономике может сочетаться с регрессом в другой, в области того же управления, да? в области той же политики. Вот нечто подобное мы наблюдаем как раз в России в 90-е годы. Александр III, царь контрреформ, как он вошел в историю, тем не менее, смог обеспечить для экономики, для промышленности бурный простор для роста. Ну, а после застоя промышленного производства в 1991 году начинается быстрый рост русской индустрии. Этот подъем 90-х годов во многом был связан, конечно, это не единственный фактор, но очень важный фактор, связан в первую очередь с усилением железнодорожного строительства. За десятилетие с 1890 по 1900 -е годы было введено в строй 22,5 тысячи верст новых железнодорожных путей. А железнодорожное строительство, как известно, требовало огромного количества металла, леса, топлива, что привело к значительному росту этих отраслей промышленности. Наряду с этим промышленный подъем был связан со значительным расширением внутреннего рынка капиталистической промышленности за счет экономического освоения российским капитализмом новых территорий. Железные дороги открыли для фабрик и заводов Европейской России огромные рынки в Сибири, в Средней Азии, за Кавказе. Превращение Западной Сибири в новый, быстрорастущий район торгового земледелия и торгового скотоводства, ее усиленная колонизация крестьянами центральных, юго-западных и других районов страны, особенно содействовали увеличению производства сельхозинвентаря и текстильных изделий. Кроме того, к промышленному подъему благоприятствовали хорошие урожаи, особенно 93-96 годов. К тому же реализация урожая в 94-96 годов происходила в условиях, когда падение цен на хлеб на мировом рынке прекратилось и, более того, начался их рост. Промышленный подъем, замечу, имел в своей основе деятельность прежде всего отечественного, а затем уже иностранного капитала. Благодаря наличию с 1888 года Уже достаточно длительное время активного торгового баланса, ликвидации дефицита бюджета, вот, росту цен на промышленные товары, следовательно увеличению прибыли от их реализации. В стране к этому времени были накоплены значительные капиталы, которые были использованы в сфере промышленности для создания новых предприятий, расширения фабрик, заводов, их реконструкции и так далее. Ну, иностранный капитал играл определенную роль, которую не нужно преувеличивать финансирование транспорта, тяжелой промышленности и в меньшей степени легкой промышленности. Вот промышленный подъем 90-х годов по своим темпам представляет из себя, повторю, исключительное. Явление в развитии капиталистической промышленности в России исключительно. Производство росло быстро, продукция промышленности увеличилась за десятилетие в два с лишним раза, в том числе продукция отраслей, производящих средства производства группы А, так называемой, в два с половиной раза. 10-11% в среднем в год были темпы прироста промышленного производства. 10-11%. Наверное, страна знала такие темпы, но только еще в годы сталинской индустриализации, в 30-е годы, 20 й -е век. Одновременно, значит, вот, то есть вот этот, я уже сказал, вот эта особенность, да, железные дороги, они, кстати, возводились на государственные вложения, нужно отметить, что это была долговременная, к чести правящих верхов страны, продуманная экономическая политика, правильно учитывающая огромное значение железных дорог для будущего экономики страны. Хотя первые годы многие дороги были выдучными. Несмотря на финансовые трудности, правительство выполнило в, в 893-904 годах основную программу железнодорожного строительства. И к 1892 году протяженность железной дорожной сети была уже 31 тысяча километров, а к 1902 году было построено еще 27 тысяч, то есть уже 58 тысяч километров. При этом в 95-99 годах сдавалось в эксплуатацию ежегодно в целом, в среднем, в среднем 3064 километра железнодорожных путей. В 900-904 годах ежегодно в среднем сдавалось по 2022 километра. Ну и где-то в 5-9 годах 1262 километра ежегодно. Для промышленности и сельского хозяйства, повторю, особенно большое значение имела Великая Сибирская железная дорога. То есть вот... Еще раз, да, тяжелая промышленность увеличила производство в 2 раза, а некоторые отрасли, производящие средства производства, в 2,5 раза. Скажем, выплавка чугуна возросла в эти годы с 900 тысяч тонн до 2,9 миллиона тонн в 3,2 раза. Добыча угля с 6,1 до 16,6 миллиона тонн в 2,7 раза. Нефти с 4 до 10,5 миллионов тонн в 2,6 раза. Но при этом структура промышленности существенно не менялась, поскольку легкая промышленность также развивалась довольно быстро, увеличилась в 1,6 раза. К 900 году отрасли группы А, производства средств производства, давали по стоимости 40% всей продукции. После кризиса удельный вес этой группы опять снизился до 1,3 поднялась доля России в мировом промышленном производстве с 4% в 870 году, где-то до 7-8% в 990 году. По основным показателям тяжелой промышленности, страна сравнялась с Францией, по выплавке чугуна вышла на третье место в мире, по добыче нефти на первое место в мире в начале 20 века. В 90-е годы ускорился процесс концентрации производства, было построено большое количество новых крупных заводов, на базе высокой концентрации были созданы первые картели и синдикаты, первые монополии в России. Союз рельсовых фабрикантов в 1882 году. Объединение заводов, изготавливающих крепление к рельсам в 1884 году. Мостостроительные заводы в 87 год. Проволочные и гвоздильные в 86 и так далее. Всего к 1900 году в России было создано более 30 картелей и синдикатов. Но многие из них создавались на короткий срок, имели неустойчивый, временный, локальный характер, объединяли небольшое число заводов. Исключение представлял Сахарный Синдикат, но он был под покровительством Министерства Финансов. Это надо иметь в виду, учитывать. Ну вот, <coughs> шел процесс концентрации промышленности, выражавший процесс обобществления труда капитализмом. Росло число крупных заводов и фабрик. Количество предприятий, увеличивших паровые двигатели. Вот если, значит, росло среднее число рабочих на одно промышленное заведение. Например, если в 866 году было всего 42 фабрики, по 71 производству, с численностью рабочих в 1 тысячу и более, то в 90-м году таких фабрик было уже 99, а в 95-м – 117. Они концентрировали 259 тысяч рабочих из 655 тысяч рабочих, занятых в крупной промышленности. Ну вот, <coughs> в целом, за эти 90-е годы в общем росло, Количество предприятий, рабочих и произведенной продукции. Вот такие обобщающие итоговые цифры могу привести. В 890 году в империи насчитывалось 32 254 предприятия, где работал 1 424 700 человек. <coughs> Промышленной продукции было произведено на сумму 1 миллиард 502 700 000 рублей. А в 900 году предприятий было уже 38 141. Там было занято 2 миллиона 373 тысячи 400 рабочих, и общая сумма э, производства, она удвоилась. Если был миллиард 502 миллиона, то стало 3 миллиарда 5 миллионов 900 тысяч рублей. То есть за десятилетие число предприятий возросло на 18,3%, число рабочих на 66,5%, сумма производства в два раза. Вот, значит, ну я уже говорил о росте выплавки чугуна в три раза, да? вот При этом южный район увеличил объем производства в семь раз, а Урал менее чем в два раза. Центральный район почти в два раза. Польша за эти годы увеличила производство чугуна в два с лишним uh, раза. Значит, Темп развития русской металлургии в России в 90-е годы значительно превышал темпы развития металлургии капиталистических стран. Если в России выплавка чугуна за 890-е и 900-е годы увеличилась на 212,6%, то мировая выплавка его возросла всего на 45,2%. Причем... Германия увеличила производство на 62%, США на 52 с небольшим процента, Бельгия на 47,5, Австрия, Венгрия на 36, Франция на 33,5, Швеция на 15,5 и Англия на 12%. Но вот тем не менее, по абсолютным размерам металлургического производства Россия продолжала сильно отставать от главных капиталистических держав. Скажем, Выплавка чагуна, даже и в 900 году, после такого роста, да, была в России в 5 раз меньше, чем в США, в 3 раза меньше, чем в Англии и в 2,5 раза меньше, чем в Германии. То есть, вот такие, э, такие моменты. Еще быстрее росла в 90-е годы текстильная промышленность России. Число веретин за эти э, 10 лет значит, увеличилось. В России на 76%. Для сравнения, в Англии только на 3,8%. Росла добыча угля в 2,6 раза, я уже приводил эту цифру, выросла она за это десятилетие. В то время как в Германии только на 58,9%, во Франции на 28,3%, а в Англии на 21,4%. Росло производство, в частности, ботинской нефти, нефтяной индустрии. Да? Которая наряду с поставками керосина для освещения давала огромное количество топлива для растущей промышленности для растущей промышленности развивалось машиностроение промышленные машиностроения строились паровозы вагоны станки в конце 19 века в России насчитывалось 181 предприятие производившие сельскохозяйственные машины 569 заводов, изготовлявших средства труда для промышленности, 14 паровоза и вагоностроительных заводов. Но, несмотря на, это, на этот рост, все-таки в конце XIX века спрос внутреннего рынка на машины и оборудование примерно на одну треть удовлетворялся за счет импорта, то есть приходилось достаточно много ввозить. Ну а наиболее развитой в России отраслью индустрии и в те годы была хлопчато-бумажная промышленность, как известно. Она значительно увеличила за 90-е годы выпуск продукции. Например, за эти 10 лет объем продукции предельного производства вырос на 97,5%, продукция ткацкого производства выросла на 75,4%. Здесь надо иметь в виду, что... В эти 90-е годы развитию хлопчатобумажной промышленности благоприятствовали, сопутствовали два фактора. Во-первых, к концу века 19-го в России была создана собственная сырьевая база развития этой отрасли. Хлопководство в Туркестане и Азербайджане. Во-вторых, таможенный тариф 891 года сильно увеличил покровительство хлопчатобумажной промышленности. Поэтому в течение 890 го годов Оборудование хлопчатой бумажной промышленности России увеличивалось ежегодно в среднем примерно на 220 тысяч веретин и на 6400 ткацких станков. Вот, 220 тысяч веретин и 6400 ткацких станков увеличение ежегодно. В результате этого на долю хлопчатой бумажной промышленности в России в конце 90-х годов XIX века стало приходиться 7%, 7 общего числа веретен во всем мире. В мире заметно совершенствовалось красильное, ситценабивное производство, было введено гребенное чесание, начато производство ниток и так далее. Активно внедрялись значит, в плядильное производство ваторные машины, доля которых повысилась с 22,5% в 890 году до 43,5% в 900 Эти машины относительно быстро внедрились в производство, так как их применение позволило предпринимателям увеличить размеры эксплуатации женского и детского труда и тем самым снизить издержки производства и при этом повысить прибыль. При этом повысить прибыль. В хлопчатобумажной промышленности Значительный рост производства наблюдался еще в начале 90-х годов, когда промышленность в целом испытывала застой. В 91 году производство пряжи увеличилось на 10,6%, переработка хлопка на 11,2%. Максимальный рост флопчатой бумажной промышленности был в 1893 году, когда выработка пряжи возросла на 15,2%. Вот Росла численность рабочего класса в России. То есть около 7,5 миллионов было рабочих и взрослых мужчин. Надо признать, это и вовсе не выдумки марксистов или ленинцев. Это объективный факт, подтверждаемый и дореволюционными в том числе, объективными, непредвзятыми, неангажированными историками. Вот Надо признать, что положение рабочих было тяжелым. Исключительно продолжительный рабочий день по 18 часов и по 20 часов. Низкая зарплата, выдававшаяся часто натурой. Различные штрафы, <свят> плохие жилищные условия, антисанитария, отсутствие техники безопасности, отсутствие обеспечения по старости. Таково было экономическое положение русского рабочего класса в период развития промышленного капитализма. В годы кризисов все это еще более обострялось и ухудшалось. <свят> Был велик удельный вес женщин, например, в текстильной промышленности он составлял 40%, в бумажной и полиграфической – почти 25%, в пищевой – 18,2%, в обработке животных продуктов – 13,2%, в обработке дерева – почти 11%, в обработке металла – 4%. Фабрикантам было выгодно эксплуатировать женщин и подростков, особенно при машинной работе, где не требуется долгого обучения, большого искусства, Выгодно потому, что заработная плата женщин и подростков была значительно меньше заработка взрослых мужчин. Например, заработная плата работниц была в полтора-два в два раза ниже, чем у мужчин. Вот, например, по данным фабричного инспектора Ян Жула был такой. Вот он посчитал, что в 1885 году, эпоха Александра III, мужчина... В хлопка производстве получал в месяц 17 рублей, а женщина 8,5, ровно в два раза меньше. В ткацком производстве, соответственно, 15 и 10 рублей, в красильном 16,7 рублей, соответственно. По уровню зарплаты Россия намного отставала от развитых капиталистических стран. Вот в русской промышленности в конце XIX века зарплата составляла в московской губернии примерно 4 рубля 26 копеек. В то время как в Англии 16 рублей 38 копеек, а в США 22 рубля 28 копеек. То есть оплата труда русского рабочего была в 4 раза ниже английского и в 5 раз ниже оплаты труда американского рабочего. Рабочий день превышал 14-18 часов. Лишь только вот в конце 19 века в результате забастовки 30 тысяч петербургских рабочих текстильщиков, названных Петербургской промышленной войной, так назвали современники, да, царское правительство вынуждено было издать закон 2 июня 1897 года, ограничивший рабочий день на крупных предприятиях 11,5 часами, а накануне праздника 10 часами. До вот этого закона 1897 года рабочий день вообще не был никак регламентируем. Все зависело от доброй воли, от совести капиталиста или от отсутствия оной. Вот известно, например, что э, были многочисленные случаи травматизма на производстве. Например, в горнозаводской промышленности в 1885 году насчитывалось по официальной статистике по данным статистике, 674 несчастных случаев. А на производстве, значит, вот уже в 1900 году на этом же производстве, э, горнозаводском, число таких несчастных случаев возросло до 29141 одного. 29 141. Огромные штрафы у рабочих. Скажем, при опоздании рабочих на работу. Например, вот такая вот была мануфактура Мещерина в Москве. За опоздание на 15 минут у рабочего вычитался дневной заработок. А за прогул в течение одного дня вычитался трехдневный заработок. Ну, нужно сказать что вот в правительстве Александра Третьего были все-таки здравомыслящие люди, которые признали наличие пролетариата, наличие рабочего вопроса. вот Уже было невозможно закрывать на это глаза. Поэтому Александр Третий считается как бы отцом-основателем рабочего законодательства в России. Вот в этом его объективно прогрессивная заслуга. Начало рабочего законодательства в России. Ну, Правда, объективности ради надо сказать, на это обращают внимание некоторые историки, что зачатки, некие такие ростки этого первого рабочего законодательства, попытки регулировать отношения рабочих и предпринимателей, были предприняты еще в 30-е и 40-е годы XIX века Николаем I, который тоже пытался как-то регламентировать отношения рабочих и предпринимателей. Он высочайше повелел на крупных предприятиях заводить такие, ну как бы что ли, некие... Заводские, что ли, книжки, некие книжки учета, где бы фиксировались отношения рабочих и предпринимателей. Да? Вот, но это были именно раски, Стройная же система такого рабочего законодательства это как раз вот все-таки 80-е годы, это эпоха Александра III. Вот начало. Да? Вот по закону от 3 июня 1886 года регламентировалось взимание штрафов, было установлено, что впредь. Их взыскание может производиться лишь с ведома фабричного инспектора, то есть вводился новый орган, фабричная инспекция, как бы такой орган арбитража, да, рассматривавший споры между предпринимателями и рабочими. Вот только с ведома фабричного инспектора вот, должны быть указаны нарушения, подлежащие штрафованию и так далее. Причем эти суммы штрафов, которые взимались, фабрикант уже не мог тратить в свой карман, что называется, использовать по своему осмотрению. Он должен был их класть в особую кассу и оттуда они должны были идти на развитие производства, на улучшение труда и быта рабочих. <coughs> Объективно, конечно, это был прогрессивный закон. <coughs> Был ограничен произвол капиталистов в установлении продолжительности рабочего дня, в порядке найма рабочих, значит, в применении женского и детского труда. В 1982 году был еще принят закон о запрещении ночной работы на фабриках и заводах для детей, не достигших 12-летнего возраста. Вот как раз вот в 1982 году учреждается вот это самое. Фабричная инспекция для контроля за предпринимателями. В 1984 году принят закон о школьном обучении малолетних работающих в промышленности. В 1985 году закон о запрещении на три года ночной работы на хлопчатобумажных, льняных и шерстяных фабриках подросткам до 17 лет и женщинам. Правда, уже закон 190-го года сделал из этого много исключений. Продолжительность рабочего дня для малолетних от 12 до 15 лет была установлена 8 часов в сутки. Фабричным законом 1986 -го года были установлены максимальные размеры штрафов с рабочих, которые предприниматели не могли превышать, причем штрафные деньги должны были идти на нужды самих рабочих. В 1991 году принят закон о выдаче Пособие рабочим, потерявшим способность к труду навсегда или временно, вот из этих штрафных сумм. На пособие работницам по беременности, на погребение и в некоторых других значит, случаях. Были расширены права рабочей инспекции. Для каждого рабочего вводились расчетные книжки. Правда, вот все эти меры, все эти меры воспринимались в штыки представителями, Российской буржуазии высказывали недовольство фабриканты там, Московского района, вели борьбу против фабричного законодательства и добились того, что в 90-е годы многие из этих законов были сведены на нет. В 890 году фабрикантам было предоставлено право делать различные отступления от законов, вновь допускалась ночная работа женщин, малолетних и так, далее, и так далее. То есть вот этот удивительный политический примитивизм, вот я все время говорю об этом, все время подчеркиваю, удивительная недальновидность русского. Буржуазии, ее нежелание поступиться крохами каких-то вот своих прибылей, да? нежелание там, поступиться хотя бы <coughs> на йоту своей прибылью, да, вот. непонимание того, что это грозная сила, недовольные рабочие, пролетариат, которых используют революционеры да, в своих целях. Вот непонимание этого привело к тому, что в 17 году многие из них потеряли все, не захотели поступиться немногим, потеряли все и собственность, и имущество, а многие из них в итоге и жизнь. Вот. Вот эта удивительная заскорузлость, тупость, недальновидность, вот этот удивительный политический примитивизм нашей буржуазии, вот меня всегда он шокирует. Никак я не могу понять. Вроде бы не глупые люди, но ничего не хотели видеть дальше своего носа, дальше своих вот этих да, однодневных прибылей. Как говорится, жили по принципу. Лови день, лови день, а дальше будь что будет. А после нас хоть потоп. Вот он и грянул, этот революционный потоп в 1917 году. Итак. Что касается развития сельского хозяйства в 90-е годы, то в 91-м году был не урожай, голод, унесший жизни 400 тысяч человек. Интеллигенция наша собирала деньги на помощь голодающим, собрали 151 миллион рублей, где-то вот в районе этой цифры, 151 миллион на помощь голодающим. Правда, в последующие годы, в 93-96 годах, были приличные урожаи. За последние три года XIX века зерновых было собрано в два раза больше, вот чем, например, до реформы 1961 года. Увеличился сбор картофеля, сахарной свеклы и других, культур. и других культур. Средний сбор зерновых хлебов в Российской империи, например, за 1954-1966 годы равнялся 240,7 миллиона четвертей. Это миллиард. Где-то миллиард 900 миллионов пудов. А вот за пятилетие 896-900 -го годов порядка 3 миллиардов 300 миллионов пудов. 3,3 миллиарда пудов. То есть повышалась урожайность, безусловно, но и также увеличивались посевные площади. За счет югоевропейской России, Сибири, Северного Кавказа, Заволжья и так далее. В основном преобладал все-таки экстенсивный количественный рост, да, к сожалению, а не качественный все большие площади отводились, отводились под технические культуры, сахарную свеклу, хлопчатник, лен, коноплю, подсолнечник и так далее. Скажем, количество переработанной свеклы в 1997-1998 годах возросло по сравнению с 60-ми годами в 8 раз. Вот только один показатель. 8 раз. Но, повторю, по сравнению со многими европейскими государствами, сельское хозяйство в России носило характер экстенсивный. Затраты капитала, минеральных удобрений, машин на единицу площади в России были во много раз меньше, чем, например, в Германии или в Англии. Низкая обеспеченность крестьянских хозяйств скотом. Вот. Все это вело к тому, что урожайность была намного ниже нежели чем в том же сельском хозяйстве Германии, Англии или Франции. И, конечно, не надо забывать, что деревня была опутана всевозможными пережитками, остатками, переплетениями, крепостничеством. Вот. Продолжались выкупные платежи вплоть до 1907 года, всякие вот эти отработки, вот, высокая арендная плата за землю. Все это, конечно, не способствовало росту урожайности и вообще развитию сельского хозяйства. Например, вот росли недоимки по крестьянским долгам, например, коронационным манифестом Александра Третьего от 26 мая 1883 года в качестве такого царского подарка крестьянам были сложены с них недоимки прошлых лет в размере 40 миллионов рублей. Весьма значительная сумма. 40 миллионов. Решено было сложить с них. Количество земли на одну душу населения крестьян сократилось с 3,55 десятин в 80-м году до 2,59 десятин в 900-м году. Арендная плата в среднем по 27 губерниям Европейской России, арендная плата земли, достигала в конце 19 века 34% волового дохода и 82% чистого дохода крестьянского хозяйства от занятий земледелием. А во многих местах эта арендная плата даже превосходила чистый доход, полученный от земли. Например, в Полтавской губернии, во Владимирской губернии. Вот в Самарской губернии, в Нижегородской, например, губернии, в Балахнинском уезде и так далее. То есть мелкое крестьянское хозяйство оказывалось не в состоянии при этом обеспечить значительный прогресс производительных сил. Производительных сил. Кроме того, кроме того правительство Александра III искусственно поддерживало сельскую общину, вот этот мир, общину, видя в ней послушное орудие самодержавия для выколачивания налогов. Видя в ней социальную опору своей власти среди крестьянства, вот, указы о поддержке общины издавал Александр III 8 июня и 14 декабря 1893 года, вот, всячески поддерживая общину, да, как вот такой инструмент управления крестьянской массой. Только уже в ходе реформ Столыпина в 906 911 годах эта крестьянская община начнет потихоньку как бы разрушаться, потихоньку подтачиваться. По мере роста капитализма в 90-е годы росла внешняя и внутренняя торговля. Весь учтенный товарооборот России составлял в конце века 19-го 12 миллиардов рублей. 12 миллиардов рублей. Цифра довольно большая. Вот. Учтенный товарооборот торговых предприятий в России увеличился. Вот В 90 году был 6 миллиардов 351 миллион. А вот в, это значит, в 90-м да, а в 900 12 миллиардов 272 миллиона. То есть без малого в два раза. В два раза. Росла роль товарных бирж как центров оптовой торговли. Их было уже несколько десятков в конце 19 века. Огромное влияние, говорилось уже об этом, на расширение внутреннего рынка оказывалось, оказывало проведение железных дорог. Вот, скажем... О росте вывоза товаров из Европейской России в Сибирь дают представление следующие данные. Позволю их себе привести. Не так часто они, их можно встретить на страницах популярной литературы. А они весьма красноречивы. Вот данные. Три года. 1997-1999 года. Так вот, вывоз сахара за эти три года увеличился. Был 257 233 пуда, стал 795 658 пудов. То есть Извините меня, в два с лишним раза. Да? Мануфактурных товаров 210 358 пудов было, 538 770 пудов стало за эти три года. Керосин было 117 548, стало 448, 448 495 пудов. Земледельческие орудия. Это вот из Европейской России, опять же, в Сибирь. Да? Был вывоз. 51 132 пуда стал 235 794 пуда. Вот в эти годы подъема, в 90-е годы, также значительно возрос объем внешней торговли России. При этом, конечно, опять, опять же лидировали сельскохозяйственные товары. Скажем, ежегодно в те годы из России вывозилось свыше 12 миллионов пудов льна, Вот. Против 4,5 миллионов пудов в первое пятилетие после реформы, после отмены крепостного права. Значительно увеличился вывоз хлопчатобумажных тканей. В конце 19 века Россия ежегодно вывозила полтора миллиарда яиц и примерно 450 тысяч пудов животного масла. Возрос экспорт нефти, который достигал в 1896 году 64 миллиона путов. Нефть вывозилась в Турцию, в Англию, Францию, в Германию, в Бенгрию, в Бельгию. Стал экспортироваться сахар. Сахар вывозился и на восток. И в Европу, на Запад. Если в 91-95 годах выводилось в среднем 4687, то есть, прошу прощения, выводилось в среднем вот в 91-95 годах 4 687 тысяч пудов, Это вот 95 год, да? 4 миллиона 687 тысяч То в 96 году сахара было выведено уже 13 602 тысячи пудов. В 3 с лишним раза больше. 13 602 тысячи. Русский сахар шел и в Англии, и в Персии, и в Италии. При этом цена русского сахарного песка в Лондоне была почти в три раза ниже цены на этот же песок в Киеве. Вот так. В Киеве. Активно развивалась торговля из Франции и из США Вот, и с Китаем по Сибирской магистрали, и с целым рядом других стран. Росли объемы, например, русско-персидской торговли. Например, в 899 году объем русско-персидской торговли уже превышал 28,4 миллиона рублей. 28,4 миллиона. Вот с Персии. Да? С 1935 года страна называется Иран. А в Россию ввозились... Ввиду потребностей экономического развития машины, металл, химикалии и так далее. Различные машины, аппараты и так далее. Вот по поводу сельхозмашин, например, ввоза сельхозмашин. Приведу такие данные. Из-за границы, ввоз да, сельхозмашин. Значит. Если за 889 892 годы их ввезено ежегодно в среднем на 509,9 509, тысячи пудов, то есть более 509 тысяч пудов, то в 93-96 годах импорт этих сельхозмашин уже составлял 864,8 тысячи пудов. 864,8 тысячи. То есть промышленный подъем 90-х годов ввел, к значительному увеличению импорта оборудования. Даже несмотря на большой рост русской машиностроительной промышленности. Россия все-таки была вынуждена ввозить значительную часть, до 1 трети машин, необходимых промышленности, транспорту и а, сельскому хозяйству. Из Германии ввозили, из Англии и так далее. Также ввозили хлопок, примерно 10% стоимости ввоза. Вот. Правда, роль хлопка упала. Третье место принадлежало импорту металла. Также ввозились из-за границы значительные количество чая, шерсти, фруктов, ягод, вина и так далее. Наряду с этим резко уменьшился привоз соли, сахара, сократился привоз хлопчатобумажных тканей и ряда других товаров. Это вот все в годы вот этого подъема 90-х годов. Вообще Россия представляла собой в то время широкий рынок сбыта промышленных товаров, более развитых в технико-экономическом отношении капиталистических западных стран. Этот рынок был объектом острой конкуренции между капиталистическими странами. Скажем, в конце 19 века свыше 30% всей стоимости, привозимых в Россию товаров, приходилось на германские товары. На германские товары. Зачем уже шли? Франция, Англия, США. Скажем, Россия закупала в Германии половину. 50% всех ввозимых машин, металлических изделий, продуктов химической промышленности, шерсти и так далее. Стоимость английских товаров, ввозимых в России, составляла 18,8% ее импорта. Вот. В Англии покупался каменный уголь, бумажная пряжа, различные пряности, вот. Значит, машины, химические товары, металл, та же шерсть. Ну вот можно еще сказать о том, что период промышленного капитализма, вот этого подъема 90-х годов в России характеризуется усилением протекционизма, усилением промышленной протекционистской системы. В 57-68, например, годах размер пошлин составлял по отношению к стоимости импортируемых товаров 17,5%. В 81-84-м уже 18,70-х. В 85-м-90-м уже 28,30-х. А в 891 900 годах, то есть в рассматриваемый нами период, размер пошлин, по отношению к стоимости импорта был уже 33%. Более 1 трети. 33%. То есть протекционистская ярко выраженная политика. То есть тариф, например, 91-го года был. Полнейшей победой протекционизма, а, значит, в России. Скажем, вот по 1991 году размер пошлин в сравнении с тарифом 1968 -го года увеличился. По Чугуну в 10 раз, увеличился размер пошлин, по керосину в 3, по рельсам в 4,5, по машинам в 8 раз, по паровозам в 4 раза, по хлопчатобумажным тканям в 2 раза. Вот таможенные доходы. Если они равнялись в 60-м году 49,9 миллиона рублей, в 90-м году уже 126,5 миллионов рублей, а в 900-м году 209,7 миллиона рублей. 900-й год, таможенные доходы. 209 миллионов 700 тысяч рублей. Вот это, что касается промышленности. развитие Вот эта протекционистская политика, считай, была вполне взвешенной, разумной и абсолютно отвечавшей требованиям времени и требованиям экономического развития страны. В эти годы, в 90-е, развивался, безусловно, транспорт, железнодорожное строительство. Да? Если, например, вот в 93-м году было открыто 1668 километров железнодорожных линий, то в 899 году уже 5248 километров. Вот если в России длина железных дорог с 890 по 900 год выросла на 73,3%, то в Германии за этот же период на 20%, во Франции на 16%, в США на 15,9%, а в Великобритании только на 8,9%. Сравните, да, в России на 73,3%. В результате Россия по длине железных дорог с пятого места в мире, занимаемого в 890 году, перешла на второе место в мире в 900 году. 58 тысяч километров. Уступала только США на втором месте после Соединенных Штатов Америки. 900 год. 58 тысяч километров. Но, несмотря даже на это... Надо признать, что Россия оставалась слабо обеспеченной железнодорожным транспортом относительно ее территории и численности ее населения. Пропорции здесь были далеко неблагоприятны. Не вот огромное значение для экономики имело построенная в последние десятилетия XIX века сибирская магистраль, которая способствовала росту населения в Сибири, росту торгового земледелия, животноводству, росту российского капитализма в Достаточно интенсивно развивались другие виды транспорта, например, за последнюю четверть XIX века объем товарных перевозок по внутренним путям, водным транспортом, водным транспортом вырос в два раза, по железным дорогам в три раза. Продолжали строиться шоссейные дороги. Так, например, если с начала XIX века и до 861 года в России было построено 8882 версты шоссейных дорог, то в переформенное время, с 61 года и до конца века, 5552 версты железных дорог. То есть, прошу прощения, шоссейных дорог. Речь сейчас идет о шоссейных дорогах. Да? За первые 60 лет века было построено 8882 версты, а за последние 40 лет века еще 5552 версты шоссейных дорог. Шоссейных дорог. Ну и, конечно, была проведена денежная реформа. Развивалось банковское дело в 90-е годы. Промышленный подъем характеризовался существенными изменениями области финансов, денежного обращения, кредита. Вот. Была осуществлена девальвация рубля. Кредитный рубль был приравлен к 66 копейкам золотом то есть по фактически установившемуся в то время курсу, золотой рубль содержал 17,424 доли чистого золота. То есть вот эта реформа Витте, август 897, она содействовала уменьшению на одну треть внутреннего государственного долга на одну, треть. Но с другой стороны, ее проведение было сопряжено с получением из-за границы в форме займов огромной массы золота, увеличившего, естественно, внешнюю задолженность царского правительства. Хотя опять, еще, еще раз повторю, эта задолженность была вовсе, так сказать, не катастрофической и не нужно ее демонизировать. В государственной независимости России она отнюдь не угрожала. Вот в связи с денежной реформой Госбанку после 1997 года было предоставлено право эмиссии банкнот, выпуска банкнот. Ранее он такого права не имел. Каждый раз нужно было разрешение самого царя, высочайшее разрешение. Теперь такое право было предоставлено Госбанку. Закон о выпуске кредитных билетов... И об их золотом покрытии предоставлял Госбанку право выпускать обеспеченные золотом кредитные билеты в размере, строго ограниченном настоятельными потребностями денежного обращения. Причем при наличии в обращении кредитных билетов на сумму не более 600 миллионов рублей. Вот, 600 миллионов рублей. Они, вот эти 600 миллионов, должны были обеспечиваться золотом в размере не менее половины суммы, выпущенных в обращении кредитных билетов. Вот, не менее То есть, не менее 300 миллионов. Да? Кредитные билеты, выпускавшиеся в обращении сверхсуммы 600 миллионов рублей, должны были быть обеспечены золотом уже в соотношении рубль на рубль. Следовательно, Госбанку было предоставлено право выпускать кредитные билеты, не покрытые золотом, в пределах 300 миллионов рублей. 300 миллионов. Вот эти выпущенные Госбанком кредитные билеты должны были свободно, без препятствий, обмениваться на золото. В итоге реформы денежное обращение в России стала складываться из золотых монет, из кредитных билетов, обмениваемых на золото свободно, и из серебряной и мелкой медной монеты. То есть вот эта реформа Витте стабилизировала валюту. Стабилизировала валюту. То есть удельный вес золотых монет в составе денежного обращения в первые годы после реформы повысился, а удельный вес банкнот снизился. В дальнейшем, уже в эпоху империализма, соотношение изменилось в пользу бумажных денежных знаков. Вот, например, в 1898 году в обращении находилось золото на сумму 436 миллионов рублей. А в активах Госбанка в России и за границей имелось золото в два с лишним раза больше. На сумму На сумму. 1 миллиард 185 миллионов. Вот золотой запас, да? Миллиард 185 миллионов рублей. Вот. Но некоторые экономисты отмечают, что этот золотой блеск царской казны был обманчив, поскольку страна должна была по внешним займам несколько больше этой суммы. Но, тем не менее, введение твердой валюты и золотого монометализма способствовали дальнейшему развитию капитализма как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, развитию кредитной системы, приливу иностранных капиталов в Россию. В 90-х годах XIX века, как раз в годы подъема, был утвержден новый устав Государственного банка. Перед ним ставилась в качестве основной следующая задача – облегчение денежных оборотов, и содействие посредством краткосрочного кредита, отечественной торговли, промышленности и сельскому хозяйству. Вполне прогрессивные задачи, надо признать. По новому уставу банку были предоставлены государственному следующие права: Производство, производить учет векселей с двумя и более подписями. Выдавать суды под залог госбумаг, акций и облигаций частных обществ, суды под товары и железнодорожные накладные и другие документы, покупать и продавать процентные бумаги, выдавать суды под залог недвижимости, покупать и продавать золото и серебро, русские и иностранные векселя и чеки, билеты заграничных банков, принимать денежные вклады и так далее. То есть, короче говоря, после 1997 года банк стал центральным эмиссионным учреждением России. Напоминаю, что с момента своего основания, с 60-го года и по 97-й, он права эмиссии не имел. Такое право он получил вот только в 1897 году. Стал центральным эмиссионным учреждением России. Вместе с тем стал крупнейшим в стране банком краткосрочного кредита. Госбанк на декабрь 99-го года имел... В различных местностях страны 9 контор и 104 отделения. Кроме того, дворянский земельный банк, основанный в 85 году XIX века, располагал 26 отделениями, а крестьянский поземельный банк, основанный в 82 году XIX века, 39 отделениями. Кроме того, на тот момент в России имелось 42 акционерных коммерческих банка, 10 акционерных банков ипотечного кредита, вот 116 обществ взаимного кредита 241 городской банк довольно многочисленная сеть сберегательных касс при этом частные коммерческие банки имели разветвленную сеть отделений контор агентств и так далее их общее число превышало 250 вот до промышленного подъема 90-х годов в общем, деятельность акционерных банков развивалась сравнительно слабо. Сумма баланса этих банков с, 80, с 874 по 90 год увеличилась незначительно, вот, а учетно-судные операции даже снизились. Но невиданный в экономической истории России промышленный подъем 90-х годов, 19 век, проведение денежной реформы 1997 -го года сыграли огромную роль в развитии деятельности акционерных коммерческих банков. Вот за это десятилетие сумма баланса банков возросла более чем в два раза. В несколько раз увеличилось число отделений банков. Значительно увеличились их учетно-судные операции. Скажем, вот активизировались и два таких крупных банка, помимо государственного, как крестьянский поземельный и дворянский земельный. Вот скажем, только за 896-900 годы через крестьянский банк Через крестьянский банк за эти 5 лет было куплено 2 миллиона 689 тысяч 953 десятины земли. То есть без малого 2 миллиона 700 тысяч десятин. Причем на ее приобретение было выдано 19 тысяч 878 суд разного размера. 19 тысяч 878 суд. Таким образом... Я думаю, на богатых фактах, цифрах я показал, что в последнем десятилетии XIX века в народном хозяйстве России произошли крупные изменения. Значительное расширение внутреннего рынка обусловило промышленный подъем, возникли новые отрасли промышленности. Была создана металлургическая и топливная база на юге страны – Донбасс и Поднепровье. Дальнейший рост товарного производства в сельском хозяйстве сопровождался появлением новых важных районов торгового земледелия и скотоводства в Сибири, в Туркестане. Вот. Новый подъем железнодорожного строительства, вот, что создало благоприятные условия для дальнейшего развития российского капитализма в вширь. В итоге также сложилась развитая система капиталистического кредита. Вот в итоге всех этих процессов страна подошла к тому моменту, когда закрывалась так сказать, эпоха, Целая эпоха в экономическом бытии России. Закрывалась эпоха свободного капитализма, промышленного капитализма, до монополистического эпохи свободной конкуренции. Он уходил в прошлое. Страна вступала в новую фазу, в фазу монополистического капитализма. То есть империализма. Российский империализм имел свои особенности, свою специфику. Вот о развитии России в эпоху империализма. 1900-1917 годов, вот эти 17 лет века, до социалистической революции 1917 года. Вот об этом, об империалистическом хозяйстве России, о социально-экономической истории России в этот период, в заключительной части этих своих лекций, в заключительной их части, я и буду намерен как раз говорить.